Salut в Париже. За рубежом очень часто попадаешь в странные ситуации, и не в каких-нибудь экзотических странах, прямо в центре Европы. В Париже вышел после переговоров и решил пройтись по маленьким улочкам. Благо, до следующей встречи оставалось часа 2. Это особое удовольствие идти по парижским улочкам, куда глаза глядят. Время пролетело быстро, и вот уже надо ехать в очередной бизнес-центр, где меня ждут очередные партнеры. Если честно, абсолютно не представляю, где нахожусь. Да и это и не важно. Все равно я планировал ехать на такси. Достаю мобильный и с ужасом понимаю, что он умер. То есть полностью разрядился. Два часа назад вроде было процентов 30, а сейчас он лежит на руке абсолютно холодный, и не подаёт признаков жизни. Это означает, что я не могу вызвать Uber, да и любое другое такси вызвать не могу. И зарядка как назло осталась в номере отеля. Оглядываюсь. Тихая, очень симпатичная улочка. Людей мало, изредка проезжают автомобили. Шансы, что мимо меня проедет свободное такси, минимальны. Вот что бы вы делали в такой ситуации? Я попытался вступить в контакт с аборигенами, безуспешно. Какой-то иностранец пристаёт к ним, даже не зная французского, о чём-то просит, надо держаться от него подальше, и они ускоряли шаг. В принципе, я и так понимал, что попросить незнакомого человека вызвать тебе такси задача практически нереальная. Я попытался найти кафе или отель, Но ничего не получилось. Это только так кажется, что они в Париже на каждом углу. Я находился в глубине жилого квартала, и там их, в принципе, не было. Опаздывал я на встречу уже капитально. Неожиданно я набрёл на маленький магазинчик. Сигареты, напитки, печеньки. За кассой стоял немолодой француз. Волосы у него почему-то стояли дыбом. Вы говорите по-английски? обратился я к продавцу. А что надо? не очень любезно ответил он мне. Вы не могли бы мне помочь вызвать такси? Продавец молча пододвинул ко мне телефон, который стоял рядом с кассой. Но я не знаю номера. Я его тоже не знаю, сказал продавец и задвинул телефон обратно. Я вышел из магазина в полном смятении. Я уже точно опоздаю на встречу и даже не могу об этом предупредить партнёров. Вдруг мимо меня проехало такси. Нет, оно было не свободно, но на его борту был написан телефон заказа такси. Я вернулся в магазинчик с сияющими глазами и сказал продавцу: "Теперь я знаю телефон такси". Он посмотрел на меня как-то странно и молча пододвинул ко мне аппарат. Я набрал номер и услышал какую-то французскую фразу, сказанную с кароговоркой. но слово «такси» там точно было. «Вы говорите по-английски?» «Адрес», — потребовал неприятный женский голос. «Какой тут адрес?» — обратился я к продавцу. Он молча показал мне рукой на здание напротив. Я посмотрел через окно и увидел табличку. «Рю-де-ро-че-чо-арт-27». «Не поняла», — сказала оператор. «Ро-шо-у-у-ар-т-двадцать семь». «Не поняла», — повторила оператор. «Скажите адрес вслух», — немного истерично попросил я продавца. Он пробивал товар какой-то девушки и не обратил на мой возглас никакого внимания. Зато девушка решила мне помочь и быстро произнесла адрес. «Я услышал что-то типа «Ро-шо-шу-а». И так и сказал оператору такси. В ответ она повесила трубку. Девушка, между прочим, симпатичная, жалилась надо мной и сказала на английском: "Давайте я вам помогу вызвать такси. Диктуйте номер". И тут я с ужасом понял, что из-за стресса уже забыл номер, который только что набирал. Я его забыл. Девушка на меня посмотрела как на умственно отсталого. Потом в её глазах мелькнула жалость, и она спросила: "А из какой вы страны, помните? Надо было мне назвать любую страну, чтобы не позорить родину, но я честно брякнул: из России". "А, тогда понятно", сказала девушка на чисто русском и улыбнулась. Она достала из сумочки мобильный и позвонила в службу заказа такси. Чётко произнесла адрес. Оказалось, Во французской транскрипции он звучит рю де рошушва. Потом девушка подняла глаза и сказала: "Спрашивают, по какому адресу поедете?" "Боже, адрес у меня был записан в телефоне. Я его помнил наизусть, но помнил в том виде, как мне его удалось прочесть". Я ещё тогда улыбнулся. Он для меня звучал как рю букашка. «Не помню», — сказал я девушке, чем полностью подтвердил свою репутацию дебила и вышел из магазина. Не очень мне и хотелось на эти переговоры. Париж — самый романтичный город на свете. В нем надо влюбляться, а не ходить на бизнес-встречи. Неожиданно меня догнала девушка. «Простите, вам есть где ночевать?»